«Не верю!» — сказала Люцина с ошеломленным выражением лица. «Не верю! Так не бывает!» Известие о том, что тигр сожрал капусту, было для нас как гром среди ясного неба. Взглядами, наполненными страхом, мы смотрели на двух путешественников, которые появились внезапно, не предупредив о возвращении, удивив всю семью, чисто случайно собравшуюся в доме моей мамуси. Они появились с печальным известием на устах и немедленно занялись собственными делами, оставив родственников в глубоком ошеломлении. Сияющий Михал не обращал никакого внимания на задаваемые вопросы, а жутко злую Терезу занимала только одна тема. «Я провезла контрабанду!» С яростью и почти слезами на глазах кричала она. «Такую контрабанду! Я! Из-за вас и этого идиота я могу сесть в тюрьму!» Михаил вырвал у нее из рук футляр для мужских тапочек, которым она пыталась размахивать. Он раскрыл молнию и вытрусил содержимое футляра на диван моей мамуси, после чего у нас перехватило дыхание. «Можете говорить все, что хотите?» «Но это был единственный выход», — раздраженно объяснял он. «Здесь больше частью золота. Может, вам хотелось платить пошлину за собственное золото? Мало того, что этот негодяй украл и нелегально вывез все через границу. Мало того, что надо было выдирать это и спасти тигра. Так мне надо было еще и пошлину платить». Тереза издала только тихий хрип. На диване моей мамуси весело поблескивали сбережения моего скупого родственника из прошлого века. Не вдаваясь в существо вопроса и не обращая внимания на гримасы одного человека, наша семья единодушно подтвердила правоту Михала. Принимая во внимание то, что золото было в виде довольно ценных нумизматических экземпляров, пошлина за него могла превысить семейные финансовые возможности, не говоря уже о том что никто из нас его не вывозил причины осложнений были не мы после недолгих размышлений мы решили вообще не обращать внимания на факт перевозки наследство прабабки никогда не покидало границы отчизны и никогда не возвращалось то есть и говорить не о чем Однако крики Терезы о контрабанде возбудили наш интерес, временно заглушив волнующее и непонятное упоминание о тигре. Михаил нетерпеливо объяснил происхождение коллекции, не упомянув только о способе склонения пана Кароля к продаже добычи по себестоимости. Он искренне признался, что, когда запихивал на дно сумочки Терезы футляр, не колебался ни секунды, надеясь, что в расстроенных чувствах она не заметит пакета, даже несмотря на его вес. Надежды оправдались. Тереза ознакомилась с размахом своей контрабандистской деятельности только в такси по пути из Акенча в Макотув. Михал, избавившись от коллекции, занимался контрабандой «Сахарницы Станислава Августа». Мы вернулись к главному вопросу. Рассказ о приключениях в Париже, очень путанный и сжатый, наконец открыл нам страшную правду. В пищеводе дикого зверя исчезла последняя надежда на получение наследства от наших предков. Единственным утешением могла быть нетипичность событий. «А я не верю!» — упрямилась Люцина. «Мне непонятно, что там произошло, но в такой идиотизм я не верю. а я верю холодно сказала я я верю во все что касается фауны с тех пор как на служевецком и подроме собственными глазами увидела как вместе с лошадями финишировал кот настоящий живой кот причем в цветах казенецкой конюшни черно-рыжий как это кот удивилась тея яде обыкновенно кот пёр как черт чуть коней не перегнал «Казиницкий конь как раз отстал. Возможно, что кот спасал честь конюшни. Это видели тысячи людей. В кота я тоже не верю», — уведомила Люцина, но теперь не так решительно. «Я почти обиделась. Могу тебе дать почти сто человек, которым можно позвонить и спросить, правда ли это. Тогда никто не знал, какие кони выиграли, потому что все смотрели на кота. Он чуть-чуть не победил». «Я тоже могу дать», — энергично вмешался Михал. «Если не сто человек, то телефон этого цирка. Я его записал. Вам же не надо, чтобы я привез пуговицу капусты или зуб тигра». «А что, он сломал зуб?» Вдруг поинтересовалась моя мамуся. «Не знаю. По-моему, нет. Во всяком случае, после этого тигра я верю и в кота». «А что там этот кот вообще делал?» «Ловил мышей», — объяснила я. «Кажется, когда мокро, мыши вылезают из нор». «А там есть два кота. Один цвета конюшни Влебартова, черно-белый, в клеточку». «То есть кот не в клеточку, кот пятнами, а кони в клеточку». «То есть это не кони, а жокей». «Ну, в клетчатых коней я-то уж точно не поверю», — сообщила Люцина. «Совершенно зря», — с триумфом ответила я. «В клетку бывают. В день дерби зады у коней были расчесаны в клетку». «А у двоих даже звездочками!» «Ну что, съела?» «Спаси, Господи!» Кони в клетку, кот в цветочке, а тигр сожрал капусту. Со страхом произнесла Тереза. «Может, я в сумасшедшем доме? Вы не можете говорить нормально?» Кони в клетку, неизвестно почему, вдруг убедили Люцину. Она перестала отрицать очевидные факты. Она вдруг осознала, что тигр — животное большое и опасное, даже прирученный и дрессированный тигр может повести себя неадекватно. А в наличии тигров в цирке нет ничего особенного. Ей припомнилось и кое-что другое. «Ну хорошо, черт с вами!» — согласилась она. «Возможно, наше проклятие и теряет силу, и обычные методы перестают работать. Для того, чтобы мы не обогатились, потребовался целый тигр!» «А может быть и нет?» – вдруг подхватился Михал. «Я же говорил, что кое-что осталось. Мы нашли у него в кармане!» Все вдруг вспомнили, что об этом был разговор. Наследство пропало, но о нем осталось последнее известие. Известие, которое содержал небольшой кусочек бумаги, вырванный из тигриной пасти. Семья забыла про животное. Михал торжественно достал из блокнота вырванный из календаря листик и разложил его на столе. «Болик сказал, что это то, что нам нужно!» — сказал он, постукивая по бумажке пальцем. Карл сломался!» и рассказал нам, что капуста собирался кого-то за этим прислать, кого-то доверенного, кто должен был ехать по этим указаниям. Значит, это должно быть довольно просто. Есть надежда, что туда попадем и мы. Давайте думать. Несмотря на энергичные старания всех присутствующих, листок не был разорван. Мы посмотрели на него сначала все вместе, столкнувшись головами, потом по отдельности, а потом посмотрели друг на друга. На листочке была нарисована карта, очень примитивная карта, по которой можно было узнать дорогу, проходящую через мост, вроде бы кусочек реки и дерева. У моста был нарисован небольшой крестик, от дерева была проведена пунктирная линия, которая вдруг поворачивала под прямым углом. На конце линии находились три небольших кружочка, один из которых был закрашен черным цветом. Кроме того, картинка была снабжена числами, в начале дороги виднелась цифра четыре, у мостика три, а у пунктира шестьдесят семь. И это все. «И вы лезли за этой бумажкой в клетку тигра?» — взволнованно спросила Люцина. Тереза снова разозлилась. «После всего, что я от вас вынесла, вы должны отгадать, что это значит!» — потребовала она. «Пошевелите мозгами! Начните думать!» «Когда-то по такому же листику мы нашли тончу», — живо поддержала ее тетя Ядя. «Может, и теперь? А если нашего наследства уже нет?» — очень озабоченно произнесла моя мамуся. «Обращаю ваше внимание, что в случае с тончей это был хороший кусок штабной карты». Холодно вставил Марк. А это неизвестно что. Свободное творчество. Но подумать-то мы можем, С воодушевлением призвал Михал. Не только же над штабными картами думать. Давайте подумаем, где это может быть. Течет речка, Дорога переходит через мостик, У дороги стоит часовня, Сказала я с вдохновением. Там должно расти большое дерево. В шестидесяти семи шагах от дерева надо свернуть, и там есть три одинаковых предмета. В закрашенном — сокровище. С минуту все смотрели на меня, как бараны на новые ворота. «Просто чудесно!» — саркастически заметила Люцина. «Пойдем к этому закрашенному предмету?» Все родственники начали говорить одновременно. Среди неописуемого переполоха, в котором никто не был в состоянии перекричать остальных, со стола исчез листик. Не прерывая ссоры и взаимных упреков, мы начали ползать по всей комнате на четвереньках, и тут оказалось, что его изучает сидящий в углу отец. На протяжении всей жизни отец набожно относился ко всякого рода картам и мог пользоваться ими независимо от потребностей. «Не понимаю, зачем он так пошел туда и туда, под прямым углом?» «Недовольно», — сказал он, неохотно возвращая ценный документ. «Напрямик было бы ближе». Ссора затихла так же внезапно, как и началась. Даже моя мамуся перестала ругать отца за похищение ценного листика. Отец был прав. Дорога к сокровищам действительно была нарисована странно. Если капуста пошел под прямым углом, а не напрямик, значит, там была какая-то преграда. Установление вида преграды было бы большим достижением. Допущения возникли разные. Преградой могла быть водосточная канава, болото, забор, сухой лес, колючие кусты, в конце концов. Люцина утверждала, что как раз там паслось стадо коров, которых покойный Капуста, конечно же, боялся. И лично я считала, что, скорее всего, там росла крапива. Тем не менее, препятствие должно было быть. И Михал оживился. «Вот видите, сколько мы узнали!» выкрикнул он. «Еще чуть-чуть! Еще немного!» «Поубирай-ка, сынок, этот мусор с дивана, а то кто-нибудь на него сядет, и будем опять искать!» Ехидно попросила Люцина. «Мусор!» — обиженно фыркнул Михал, но послушно начал сгребать в кучу разбросанное по дивану состояние. Моя мамуся дала ему мешочек, посчитав футляр для тапочек недостойным такой чести. «Ну, думайте дальше!» нетерпеливо потребовала тетя Яде. «Мы остановились на том, что он должен был преодолеть препятствия. Может, сначала подумайте, в каком это месте?» Остановил ее Марек. «Как в каком?» «В пустом, конечно», — рассудительно заметила моя мамуся. «Он же не прятал так, чтобы видели люди». «А ты как думаешь?» — заинтересовалась Люцина. Марек задумчиво посмотрел на нее. «Наиболее вероятно, что это лес». «Понятно, что не центр города», — сердито пробурчала Тереза. «Но с таким же успехом это может быть и что-то другое. Лук, поросший кустами, свалка». «А что значит эти три колечка, как вы думаете?» «Бункеры», — без колебаний сказала я. «Три старых дома», — высказалась моя мамуся. «Склепы на кладбище!» — подсказала тетя Яде. «И шел он вдоль стены, кладбища, огорожено». Количество допущений начало расти с огромной скоростью. Поскольку на карте было обозначено только одно дерево, точно определить местность не удалось. Это могла быть даже чаще леса. А рисованием других деревьев автор рисунка пренебрег. Мог это быть и лук, и вспаханное поле, деревня со старым кладбищем, каменоломня или пруд. Даже выдуманная мною часовня вызывала сомнение, крестик мог означать и автобусную остановку или мельницу, если уж рядом речка. Отсюда следует, что надо искать место за городом, где свернувшая дорога поворачивает через мостик, а в глаза бросается большое дерево. Подвел безжалостный итог Марк. У мостика стоит часовня или автобусная остановка, «Овощной киоск, большой камень или куча песка?» «Или дохлая корова», — ехидно подсказала Люцина. «За деревом находятся преграды, которую трудно преодолеть в виде стены, забора, рва, крапивы, кустов, болота». «Многовато», — грустно заметила тетя Ядя. «Но в любом случае известно, что там должна быть преграда», — неуверенно утешил ее Михал. «Кроме того, непонятно, с какой стороны искать это дерево, потому что он не указал сторон света», безжалостно продолжал Марк. «Это значит, что надо проверять каждое большое дерево возле каждого моста, рядом с которым что-то есть. Неизвестно, должна ли это быть середина леса, картофельное поле или пустырь. И хотел бы я знать, где мы это должны искать». «Как где? На западе!» — жалобно простонал Михал. «В направлении границы!» «Начиная от воли, да?» «Напомню вам, что я это уже посчитала», — уныло сказала я. «Девяносто шесть тысяч квадратных километров». «А города ты отняла?» — поинтересовалась Люцина. «Нет, пока нет. Но могу отнять». Тогда наверняка останется только девяносто тысяч. — Все-таки поменьше, — вздохнула тетя Яде. — Ну, теперь наездимся на все времена, — обрадовалась Люцина. — Мы же не бросим такие сокровища. — А еще тебе придется осматривать каждое дерево у каждого мостика, — любезно напомнила ей Тереза. — Прогулки по свежему воздуху полезны для здоровья? Наша племянница сама говорила, что мы всего лишаемся из-за отсутствия терпения. Волосы у меня на голове стали дыбом. Я подумала, что этого моя семья так не оставит, значит, придется менять машину, а то это разваливается и не выдержит такой дальней поездки, не говоря уже о неожиданных неровностях поверхности, Второстепенные шоссе, проселочные дороги, лесные тропинки, разные мостики. и кто знает, может, и броды. Я попыталась посчитать, сколько это получится погонных километров, но не получила никаких результатов, потому что услышала радостный голос своей мамуси. «Послушайте, а может, эти три кружочка это три старых колодца предков этого капусты?» А недавно Тадеуш, муж Терезы, сообщил нам, что на следующий отпуск приезжает в Польшу с компасом и лопатой. Ему очень хочется посмотреть на этот головной убор из трехсот жемчужин, поскольку никогда в жизни он не видел ничего подобного. Вы прослушали книгу Иоанны Хмелевской «Колодцы предков», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала. но на триновске